Евгений Геренок Время одуванчиков. Пролог Берсенёв Смерть рациональна, тем более насильственная. Она пугает, отталкивает, напоминает о том, что нет ничего вечного. Но лицо человека в старом кресле выражало спокойствие и умиротворенность. Казалось, он просто задумался, ушёл в себя. Для него уже не стояло вопросов, все ответы он получил. И расплывшееся красное пятно на груди вокруг серебряной рукоятки стилета воспринималось как жирная точка. Косые плети дождя хлыстали в окно и гремели по железному карнизу. Просторная комната с книжными полками вдоль стены от пола до потолка заполнилась людьми в мокрой одежде. Опера привычно делали свою работу. Щелкал вспышкой фотоаппарат, составлялись протоколы, снимались отпечатки. Следователь задавал вопросы пожилой женщине. Соседки вызвали милицию. Старый дом на окраине захолустного городка Епифань в Тульской области на полночи стал центром внимания. Синие вспых и мигалок в ночи собрали небольшую толпу любопытных. Прячась под зонтами у штакетника, они высказывали свои версии происшедшего и жадно ловили каждое движение в светящихся окошках. Времена стояли смутные. В областных газетах криминальная хроника то и дело сообщала о каком-нибудь убийстве, но в Епифане пока не было таких случаев. Конечно, все слышали о новых русских, отмороженных братках, шальных деньгах, перестрелках и разделе территорий. Но к жестоко убитому хозяину дома это никак не относилось. Его не то чтобы хорошо знали, но в таком маленьком городишке каждый волей-неволей будет на виду. Берсенёв Николай Павлович, пенсионер, при советской власти был директором городской библиотеки. Жил он один, очень скромно, никогда не давал повода для сплетен. Хотя его размеренный распорядок дня с обязательными ежедневными прогулками по городу в любую погоду был частой темой разговоров с соседей. Конечно, никому в голову не пришло бы сравнивать его с Кантом, по которому жители Кёнигсберга могли сверять часы, и епифании философа такого никто не знал. Однако в отличие от прусского мыслителя, никогда не выезжавшего дальше пригородов, Николай Палоч почти каждый месяц уезжал на несколько дней. Соседи поговаривали, что он ездил к родственникам в Москву. Кто-то высказывал предположение, что он посещает музеи и галереи, но точно никто ничего не знал. Ни один человек в Епифане не мог сказать, что беседовал по душам со старым библиотекарем. В дом он никого не приглашал, дружбы ни с кем не водил и старался избегать разговоров о политике и текущем моменте. В магазине всегда брал один и тот же нехитрый набор продуктов, но всегда относился к людям очень благожелательно, Участливо расспрашивал, иногда что-то подсказывал, советовал. К нему давно все привыкли, принимали как есть, не лезли в душу, не стремились раскрывать свою. Он как будто жил параллельно, практически не пересекаясь ни с кем в своей реальности, в своей вселенной, которую сегодня кто-то разрушил. Дождь закончился, народ разошелся по домам. Потрёпанный УАЗик Буханка, завывая мотором, увез тело в морг, милицейские машины тоже почти все разъехались. Остался только Жигулёнок Опиров и Вишневая девятка следователей из райцентра. Усатый крепыш в кожаной куртке осматривал ящики письменного стола, доставая пачки листов, исписанных мелким почерком. Ему бросилась в глаза фраза, подчёркнутая жирной карандашной линией, и он прочитал вслух: "Если кто думает, что нечто познал и знает, он еще не познал так, как следует познать". "Как тебе, Николай Иванович, звучит?" его пожилой напарник машинально кивнул. Глубокомысленно: "Я знаю, что ничего не знаю". Старичок видно любил подумать. Следователь внимательно рассматривал книги на полках. Труды христианских апологетов соседствовали с Марксом и Адамом Смитом, а дореволюционные издания чередовались яркими корешками с фамилиями Фоменко и Носовского. Несколько явно старинных фолиантов просто лежали с топкой. в каждом из них торчали разномастные закладки. Пачки толстых исторических журналов, географические обозрения, какие-то альманахи были свалены в кучу безо всякой системы. Пожилой оперативник спросил: Что, Михаил Самуилович, не видишь там ничего ценного? Из-за книг его не могли убить. В эпифоне из-за книг мыкнул усатый. Следователь спокойно ему ответил. Семён, если ты сам не читаешь книг, это не говорит о том, что для других людей они ценности не имеют. Вот, например, эта Библия почти половину твоего Жигуля стоит. Оперативник парировал. Что-то мне сомнительно, что в этой дыре такие книголюбы есть. Я думаю, это залетные». Следователь вздохнул. Шаббат мне испортили злодеи. Кстати, а зачем здесь второй выключатель на стене? Николай Иванович, проверь, пожалуйста. Пожилой опер обернулся, поймал взглядом направление и, подойдя, нажал клавишу. Раздалось тихое жужжание, и часть вертикальных книжных полок вдруг повернулась вокруг своей оси, открывая вход в небольшое помещение. Семён от неожиданности схватился за рукоятку пистолета в наплечнике Буре, но не вытащил, удержался. А следователь спокойно подошёл и заглянул в тайную комнату. Книги. Много книг, но в основном они были как бы из одной серии. Даже беглого взгляда на корешки со свастиками и руническими знаками следователю хватило, чтобы принять решение. Николай Иванович, звони в район в госбезопасность. Уверен, тут для них найдётся работа. Только попроси не задержаться по возможности. Хотелось бы к утру домой попасть. Минут через сорок подъехала серая Волга. Из машины выскочил подтянутый шатен в сером костюме и тщательно обходя лужи, вошёл в дом. Всем доброй ночи. Шаббат шалом, Михаил Самуилович. Что-то до вас интересного? Следователь пожал ему руку. Привет, капитан. Вот смотри, книжечки очень интересные. Я, конечно, не знаток рун, но мне кажется, всё это связано с ННРБ». Чекист внимательно осмотрел комнату. А сколько деду лет было? 75? Понятно. Вполне может быть эхо войны. Надо разбираться. Прокачать старика по базам, а то может оказаться, что он никакой не Береснёв, а куртиёдель какой-нибудь. Может, за эту ниточку потянем, вытянем и мотив убийства и заказчика, и исполнителя. Я своему руководству доложу, возможно, они совместную бригаду решат создать. Вы по своему профилю отработаете, мы по своему. Холодный весенний рассвет быстро превращался в солнечное утро. Вскоре краски дня уже вовсю играли во дворе старого дома. Машины разъехались, и о ночной трагедии напоминала только дверь с белеющими бумажными полосками с синими печатями. В областном управлении госбезопасности пожилой полковник прочитал сводку за последние сутки и задумался. Из пачки папирос выбил одну, привычно смял мундштук, чиркнул спичкой и закурил, выпустив струи сизого дыма. Потом подвинул к себе телефонный аппарат и набрал номер, по которому не звонил уже лет пять, но помнил наизусть. Выждал два гудка, нажал на рычаг, сбросил вызов и снова набрал номер. На том конце ответили, и мужской голос произнес. "Говорите, вас слушают". Полковник пару секунд помедлил и сказал: "Код 13, у нас минус один». Ответа не последовало, только послышались короткие гудки. Полковник сделал глубокую затяжку и затушил папиросу в стеклянной пепельнице на столе.